Народ хочет, чтобы государство отвечало за всё. Путин конца 1990-х годов и Путин сейчас это практически два разных человека. За 20 лет своего правления бывший подчинённый Юмашева, которого тот до сих пор считает другом, свёл на нет практически все достижения Ельцина. Он сделал то, чего так боялся первый президент. Уничтожил демократию в стране. Юмашев с этим частично соглашается. Жанна Немцева, в детстве приезжавшая со своим отцом на дачу Юмашева, стала журналисткой, а после гибели отца эмигрировала. Спустя годы Юмашев встретился с ней уже не как друг и коллега отца, а как человек, у которого она брала интервью. Сегодня есть какие-то вещи, которые не нравятся миру. Не нравятся нашей демократической либеральной общественности. Наверное, не нравились бы Борису Николаевичу Ельцину. В частности, понятно, что сегодня Средства массовой информации у нас не свободны. Они находятся под контролем государства, признает в интервью Юмашев. Но при этом мы с вами видим, что поддержка Путина сохраняется. Я на сто процентов уверен, что если бы в ближайшее воскресенье были выборы, кто бы ни был в списке вместе с Путиным, и Навальный, и Явлинский, и любой самый мощный региональный лидер, и Дмитрий Медведев, большинство россиян проголосуют за Путина. При условии сегодняшних выборов и свободных СМИ При условии сегодняшних выборов и не свободных СМИ делает поправку Юмашев. Про то, как важно иметь не свободные СМИ, хорошо для себя пояснила третья семья, которая в итоге победила во влиянии и семью Сечина, и семью Юмашева. Хранители цензуры. На экране кадры хроники пятидневной войны в Южной Сити. Суровый голос за кадром констатирует: Отработанный механизм, созданный для отпора агрессорам, дал сбой в самой верхней точке, в самый важный момент, в тот, когда решалась судьба Южной Осетии. Фильм Потерянный день не был показан ни на одном телеканале мира. Он был просто выложен в сеть. Снятый по телевизионным канонам документальный проект рассказывает о якобы промедлении Дмитрия Медведева в момент, когда Грузия напала на Южную Осетию. Он появился в сети сразу в двух версиях: длинной и короткий. От обычных анонимных видео в YouTube фильм отличала профессиональная телевизионная подача и главное самые высокопоставленные комментаторы из вейноначальников, включая бывшего главу Генштаба России Юрия Блуевского. Пока не последовал пинок в одно место, сначала из Пекина, а потом непосредственную. Здесь все мягко говоря, чего-то боялись. Будем говорить очень мягко. Это промедление, боязнь ответственности на самом верхнем уровне, говорил Блуевский. Ему было за что обижаться на Медведева, который уволил его с поста главы Генштаба. Однако он остался кадровым военным, а военные никогда бы не стали говорить о государственно важных вещах, если им не дадут приказ или отмашку сверху. Тем более, когда объект критики действующий премьер. Тем не менее, генералы, бывшие командующими миротворческими силами, Марат Кулахметов, генерал-лейтенант Валерий Запаренко, возглавлявший в Генштабе главное оперативное управление, И сам бывший глава Генштаба Юрий Балуевский говорили о начале войны в невыгодном для медведя выключе. При путинском правлении это выглядит чуть ли не как госизмена. Но главной загадкой сенсационного фильма стали его производители. Ни одна телестудия, с которой делились эмоциями военначальники, не призналась в причастности к производству. Тогда я попытался узнать, кто же заказчик фильма. Высокопоставленный источник в Южной Осетии рассказал мне тогда, что люди, приехавшие снимать фильм, представлялись сотрудниками пятого канала. О том, что фильм снимала группа пятого канала и возможно, с ведома чиновников Кремлёвской администрации, рассказал мне ему коллега и источник в Кремле. Позже в том, что он снимал этот фильм, признался и человек, официально работающий оператором пятого канала. Возможно, сотрудники пятого канала снимали видео в свободное от работы время. Представитель пятого канала после 6 часов раздумий Сказалось, что журналисты канала не принимали участия в производстве фильма. Однако версию фильма поддержал сам Путин. «Да. Находясь в Пекине, я дважды звонил Дмитрию Анатольевичу и министру обороны, 7 и 8 августа», — сказал Путин. За год до этого, летом 2011 года, Медведев рассказывал другое. «По-честному сказать, никто никому не звонил. Мы созвонились спустя сутки. Я уже все приказы отдал». Так тоже вызвал такой скандал, создал и выложил в интернет фильм, который пришлось комментировать руководству страны. Пятый канал принадлежит национальной медиагруппе, совладелец которой Юрий Ковальчук, давний друг Владимира Путина и его сосед по дачному кооперативу Озеро. Анонимно выложенный в интернет фильм подрывает веру в единственный героический эпизод президентской карьеры Медведева едва ли не личное командование войной с Грузией. В задачи тех людей, которые организовали вброс фильма, максимально ослабить влияние Медведева, говорил мне политолог Евгений Минченко. Спустя месяц после выхода моей статьи в Forbes в редакцию журнала пришёл участковый полицейский. Немного смущаясь, он сказал, что у него задание опросить свидетелей по делу о клевете. Дело журнал выиграл, а Ковальчуки с тех пор больше не использовали ресурс своих медиа для борьбы за влияние. По крайней мере, не было никаких явных признаков этого. Да и не было необходимости. Медведев продолжал работать премьером ещё долго, но перестал иметь хоть какое-то значимое влияние на события в стране. Место главных теневых руководителей страны заняла ещё одна семья, и это была не семья Сечина. Место семьи в политической иерархии страны в полной мере заняли братья-физики. Юрий Ковальчук, доктор физики математических наук и основной бенефициар банка Россия, и Михаил Ковальчук. президент научно-исследовательского Курчатовского института. Сейчас их влияние абсолютно на пике, рассказывает мне источник, близкий к руководству администрации президента. По его словам, Ковыльчуков вообще нельзя сравнивать с другими дружественными предпринимателями, братьями Мертенбергами и Геннадием Тимченко. Тимченко волноет бизнес, Ротенберги строительные проекты, и только Ковыльчуков существование режима как такового. Они занимаются терраформированием. рассказывает мой собеседник. Терраформирование в обычном понимании это изменение климатических условий планеты для приведения условий в состояние пригодное для обитания. Они говорят, как должны выглядеть отношения на внешнем и внутреннем контуре. Иными словами, задают тон внешней политике и идеологию внутренней. Как и Юмашев, Ковальчук не любит официозы и никогда не бежал за должностями. Сечин разменялся на должности и проиграл. Его стали двигать то в администрацию президента, то в правительство, а потом он ушел и оттуда, растеряв былое влияние. Так же поступили и другие друзья Путина. Они вошли в команду, стали работать, делать ошибки, воевать с другими группами влияния. Ковальчуку нужно было просто оставаться рядом и давать советы. Исторически Путин относился к Ковальчукам как к старшим, весьма к ним прислушивался, так как считал очень умными. Рассказывает знакомый с обоими источник. С годами связь стала ещё теснее. Наиболее тесная связь у Путина с младшим братом, Юрием Ковальчуком. В последние годы он вылетал с Путиным отдыхать одновременно. Был Ковальчук рядом с Путиным и в Сочи, и во время пандемии. Одинокий президент с явным кризисом доверия расслабляется только рядом с Ковальчуком. За эти годы тот никогда его не предавал и решал любые вопросы. в том числе и самые деликатные. Братья Ковальчуки выросли в семье историков. Мать Мирям преподавала марксизм, а отец Валентин был крупнейшим специалистом по блокаде Ленинграда. Однако оба брата решили стать физиками и поступили на физфак ЛГУ. В университете, в котором учился Путин. Но в университете они не пересеклись. Путин пошёл служить в КГБ, а Ковальчуку устроился к нобелевскому лауреату Жаров Альфёров, физико-технический институт имени Иоффа. В 36 лет он уже был первым заместителем Альфёрова, который к тому времени стал директором института. Вторым замом работал Андрей Фурсинг. Когда Ковальчук приобретёт своё влияние и на кадровые вопросы, Фурсинг станет министром образования и науки. Но тогда их обоих выгнал Альфёров. Коммунисту не понравилось, что его замы организовали фирму, убедив, что это нужно для института. А на самом деле Ковальчук с Фурсенко делали бизнес, а прибыль забирали себе. Старший брат научную карьеру продолжил. А Юрий Ковальчук понял, что бизнес делать интереснее. В конце 1980-х была организована Ассоциация совместных предприятий Ленинграда. Ковальчук стал душой ассоциации. Он генерил все идеи. Одна из них — подлезть под власть, чтобы предприниматели наконец стали слушать. Как вице-президент ассоциации, Ковальчук стал главным переговорщиком предпринимателей с новой властью, мэром Анатолием Собчаком и его помощником по внешней экономической деятельности, а потом и председателем комитета внешних связей Путиным. Тесная связь с властью была главным бонусом членства в ассоциации, а Ковальчук одним из первых получил от этого огромные дивиденды. Россиюбанк. Ковальчук с партнёрами получили, можно сказать, из рук Путина. Банк был создан в 1990 году на деньги Компартии. Ещё до прихода Собчака, Ленинградский обком выбил для России 50 млн рублей из резервного фонда КПСС. Сразу после путча 1991 года Собчак распорядился взять под контроль денежные средства и имущество России и создать на основе банка фонд с иностранными инвестициями для стабилизации экономики Ленинградского региона. Ответственным за это был Путин. А исполнителями стали Ковальчук, Фурсенко, а также возглавлявший в Фестехе иностранный отдел, прикомандированный офицер КГБ Владимир Якунин. Якунин тоже был знаком с Путиным. Вместе им удалось получить контроль над банком, а питерская администрация выделила под офис «Флигель» в Смольном. Бизнес России строился на хороших отношениях с местной властью. Банк ввел финансовые дела городской администрации, а в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, участвовал в общественно значимых проектах, субсидируемых из бюджета, но был очень маленьким по сравнению даже с питерскими банками. Как и Юмашев, Ковальчук очень хорошо умел дружить. Знакомые отмечают его чёткость и отменное чувство юмора. После поражения Собчака владельцы России приуныли. У Яковлева хватало своих друзей, чтобы им помогать. Однако Путин понял, что Ковальчуки с ним дружили не только ради корыстных интересов. Даже после его отставки Юрий Ковальчук не прекратил общения с опальным и безработным саратником Собчака. Они решили построить рядом дома. Вместе с братьями Фурсенко, Путин и Ковальчуки учредили дачный кооператив. Место было выбрано дальнее, целых 100 км от Санкт-Петербурга, но живописное, на берегу Комсомольского озера. Кооператив так и назвали Озеро. Там же построил свой дом и другой соучредитель России Владимир Якунин. Именно там, в деревянном доме, гостил Юмашев, когда уже Путин стал президентом. Путин часто критиковал предпринимателей, которые за несколько лет сколотили миллиардные состояния. После того, как он пришёл к власти, миллиардные состояния стали складывать уже предприниматели, дружественные ему самому. Одним из главных бенефициаров смены власти стал Ковальчук. Только схемы теперь стали проще. Зачем залоговые аукционы, если сами частные и государственные компании Стараются помочь малоизвестному питерскому банку. Например, Северсталь миллиардера Алексея Мордашова отдала в банк 20 млн долларов под 1% годовых, а через год распрощалась с этими деньгами, взяв взамен акции банка. Банк был оценён больше, чем в 11 капиталов. Невероятно для России, где даже на пике банки стоили не больше пяти размеров своего капитала. Позже привилегированные акции купил за 1 млрд 100 млн руб. Сургутнефтегаз и получил по ним 7 млн руб. дивидендов. Доходность 60% годовых. Но разве нужно смотреть на доходность, когда вы строите отношения с нужными людьми? Общим местом стало обвинение олигархов, что те за бесценок купили у государства крупные компании, давшие им огромные прибыли. Березовский и Абрамович заплатили за контрольный пакет Сибнефти 100 млн долларов. Суммарная прибыль Сибнефти по стандартам международной отчётности в два последующих года не превысила этой суммы. В 2004 году государственный «Газпром» продал своего страховщика «Сагас» Ковальчуку. Контроль над ним обошелся в 1 миллиард 700 миллионов рублей. За следующие два с половиной года страховая компания заработала для своих акционеров чистую прибыль 7,5 миллиардов рублей. Только дивидендами покупатели получили 50 миллионов долларов. Сделка была невероятно удачной, Даже если сравнить с залоговыми аукционами. Крупнейшую в стране управляющую компанию Лидер Ковальчук купил за 880 млн рублей в 2005 году. Уже в 2006 году компания заработала 1 млрд 200 млн чистой прибыли. На момент сделки Лидер числился акционером Газпромбанка с долей 43% акций. Газпромбанк настоящее кладовое непрофильных для газовой монополии активов. на нём и флагманы атомной промышленности Атомстройэкспорт и объединённые машиностроительные заводы и русский BASF, гигант отечественной нефтехимии Сибур и Стройтрансгаз, крупнейший в России строитель трубопроводов. Газпром в итоге признал, что больше не контролирует свой банк. На собрании акционеров в июне Газпром провёл в совет директоров Газпромбанка лишь 5 человек из 12. Банк России стал распространяться на всю Россию. и на все большее количество отраслей. Раздача собственности поражала своей простотой. Я и еще несколько горячих голов предлагали реформу Газпрома, а нам отвечали «давайте лучше распродадим непрофильные активы». Тут такие, как я обычно, сникали, вспоминает политик Владимир Милов. В 2002 году он работал заместителем министра энергетики, затем руководителем аналитической группы в близком к Минэкономразвитию Центре стратегических разработок. По сแกзу после президентских выборов 2004 года было принято окончательное решение утвердить продажу стратегическому инвестору. Путин сказал: "Банк России и всё". По его словам, министр экономического развития Герман Греф и его первый зам Андрей Шаронов были просто поражены. В деле собирания денег и активов владельцы России не уступали олигархам Ельцинского призыва. Однако они сильно не вмешивались в бизнес-процессы. а лишь помогали приобретаемым компаниям своими связями. Например, после покупки САГА за Ковальчуками он стал страховать не только «Газпром», но и «Роснефть», «РЖД» и предприятия атомной промышленности. Ковальчук — самое доверенное лицо Путина и в том, что касается его личного пространства. На государственных землях официальной президентской резиденции «Долгие бороды» на Валдае расположены лишь вспомогательные хозяйственные постройки. Саму резиденцию и еще 100 гектаров вокруг Путин арендует у Ковальчука. Арендатор, управ делами президента. Арендодатель — фирма «Прайм», принадлежащая Ковальчуку. Основная деятельность компании — сдача в аренду земли и строений на территории, которая считалась резиденцией президента. На арендуемой территории находятся около 80 построек, среди которых сама резиденция. Четырехэтажный особняк площадью 3,5 тысячи квадратных метров, Китайский павильон, русская изба, баня, сауна, конюшня, площадка для гольфа, детская площадка с горками, VIP-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и мини-казино, собственная Владимирская церковь и огромный спа-комплекс по площади в два раза превосходящий основное здание резиденции. Всё это Ковальчук сдаёт за 25 млн рублей в месяц. За последние 10 лет на услугах аренды Компания Ковальчука заработала уже 2 млрд 700 млн руб. Ковальчук основной акционер в банке Россия. Ему принадлежат почти 40% акций, но есть и другие акционеры. Самый интересный из них компания Релакс, принадлежащая Светлане Кривоногих. Кривоногих выросла в бедной семье. Её мать работала маляром, отец пил и рано умер, а сама она после окончания школы подрабатывала уборщицей в магазине. Не завидную судьбой этой женщины, в корне изменил один человек, на которого, как две капли воды, похожа её дочь. Его зовут Владимир Путин. Каким образом Кривоногих познакомилась с Путиным, история умалчивает. Известно лишь, что коммуналка, в которой она жила в 1990-х годах, была расположена в одном дворе с охранной фирмой Романа Цепова. Цепов охранял семью Собчака и Владимира Путина, дружил с другим охранником Путина, Виктором Золотовым. Золотов в конце 1990-х стал встречаться с Диной Целевич. Но Целевич на свидания приходила не одна. Она брала с собой симпатичную подружку, Светлану Кривоногих. С тех пор, как Путин и Золотов перебрались в Москву, они часто стали летать в Санкт-Петербург и обратно. Жизнь двух подруг резко поменялась. Они стали обладательницами бизнеса и даже почти одновременно матерями. Ещё до того, как в 2003 году у Кривоногих родилась дочь В её жизни большую роль стал играть Юрий Ковальчук. В 2001 году Светлана устроилась на работу в его банк, тогда же зарегистрировала фирму Релакс. В 2019 году доля Релакса в России составляла 2,8%, это около 800 млн руб. И это не все подарки. Новый горнолыжный курорт Игора в Ленинградской области открывал в 2006 году Путин, а строил Ковальчук. Его банк России был ключевым инвестором проекта. 75% компании, которая владеет землёй и курортом, принадлежит матери девушки, похожей на Путина. У Ковальчука с женой остальные 25% курорта. Это не единственный бизнес, которым владеет Крывоногих. Ковальчук купил бывший советский кинотеатр Ленинград, затеяв дорогостоящую реконструкцию. В итоге к 2014 году там построили культурное пространство, где проходят выставки, спектакли, эротическое шоу. В ноябре 2020 года прошла премьера самого вызывающего и откровенного шоу Love Sick. Любовь больна. Как и в случае с горнолыжным курортом, перестроив Ленинград, Ковальчук отдал его матери ребёнка с лицом Путина, оставив себе лишь 25% акций объекта. Сама девушка, которую после цитированного расследования все подозревают в родстве с Путиным, стала звездой Инстаграма. Девушка, называющая себя Луиза Розова, приобрела сотню тысяч подписчиков, а в феврале 2021 года вышла в новую социальную сеть Clubhouse. На вопрос, действительно ли Елизавета Владимировна Кривоногих является дочкой Путина, ответили её подруги: "Мы договорились, что на этот вопрос не отвечаем". Ковальчук сделал семью Кривоногих действительно обеспеченной. В судьбе другой близкой подруги Путина, Алины Кабаевой, Ковальчук тоже поучаствовал. Она сначала возглавила общественный совет его холдинга, а затем стала председателем совета директоров национальной медиагруппы, в которой сконцентрированы медийные активы Ковальчука. Юрий Ковальчук очевидно был посвящён во все тайны личной жизни Путина, исполняя эти деликатные поручения. Хранение интимных секретов сблизило его И ещё одним влиятельным человеком системы главой Нацгвардии Виктором Золотовым. Путин доверял Ковальчуку, кроме прочего, и ещё и потому, что тот никогда не стремился к карьере чиновника. Как и Юмашев, Ковальчук не просил у Путина никаких постов, зато всегда любил с ним отдыхать. В остальном, конечно, Юмашев с Ковальчуком совсем не похожи. Юмашев подчёркнуто интеллигентен и относится с уважением к принятым на Западе стандартам. Ковальчук часто отревольно шутит рассказывает гомофобные анекдоты, а Запад терпеть не может. Говорят, что шутки Путина, находящиеся на грани или даже за гранью, например, сравнение белых ленточек оппозиции с презервативами, пошли именно от Ковальчука. Когда я только увидел на экране что-то такое, у некоторых здесь на груди. Честно вам скажу, неприлично. Но тем не менее решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом. Что это такие, пардон, контрацептивы. говорил Путин во время прямой линии в 2011 году. Путин ценит Кывальчуке и умение наслаждаться жизнью. Шутки Кывальчука иногда вызывают о терапио окружение Путина, привыкшего ходить по струнке. На одном из неформальных обедов в начале нулевых глава России вдруг стал доставать котлету из тарелки главы государства, вспоминал очевидец этого события. Кывальчук называл Путина на ты и не стеснялся с ним спорить. Со временем Таких выходок Ковальчук себе уже не позволял, но стал давать Путину все больше советов. И это отражается на кадровой политике. Главой крупнейшей энергетической компании «Интеррао» стал сын Юрия Борис Ковальчук. Это диверсифицированный энергохолдинг, владеющий и генерирующими, и с бытовыми компаниями. Ему принадлежат и сборщики платежей населения за коммунальные услуги в нескольких регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Теперь эти платежи идут через банк Ковальчука, который берет немалый процент. Россия на платежах зарабатывает не менее 2 миллиардов рублей в год. Именно идеей Ковальчука было позвать Сергея Кириенко на должность замглавы администрации, курировать всю внутреннюю политику в стране. Кириенко знаком с семьей Ковальчука еще с 1999 года, когда тот ввел свой блок «Союз правых сил» в парламент под лозунгом «Путина в президенты, Кириенко в Думу». Кирьенко практически сразу вошёл в команду новой власти. Став сначала полномочным представителем президента, он начал укреплять вертикаль в веренном ему округе, а потом возглавил Росатом, одну из важнейших госкомпаний страны. Как рассказывают работавшие с Кремлём технологи, если поначалу с Кирьенко воевал влиятельный в своё время Вячеслав Володин, то сейчас замглавы администрации уже полностью контролирует Думу и кадровую политику губернаторских назначений. В 2018 году губернатором Санкт-Петербурга стал близкий к Ковальчуку Александр Беглов, а его заместителем экс-сотрудница банка Россия Любовь Савершаева. Кириенко фактически заведует всей внутренней политикой страны, считает технолог, постоянно работающий с администрации президента. По сути, Кириенко для Ковальчука сейчас это как Волошин для Юмашева после ухода Юмашева из администрации. Дружеские отношения связывают Ковальчуков и с германом Грефом. Глава Сбербанка ввёл в наблюдательный совет Михаила Ковальчука. Тем не менее, Ковальчуку удаётся проводить не все кадровые назначения. По слухам, весь 2020 год шла борьба за отставку Алексея Миллера с поста главы Газпрома. У семьи Ковальчуков был на это место свой кандидат. Его сын Борис Ковальчук уже больше 10 лет управляет крупнейшей энергетической компанией Интеррао и готов был двигаться дальше. Как рассказывал политический эксперт Станислав Белковский, в разные время работавший с Сеченым и с другими группами влияния, летом у Путина даже состоялась предварительная встреча с Борисом Ковальчуком. По словам Белковского, после того, как он опубликовал это в своём Telegram-канале, ему позвонило несколько высокопоставленных людей с вопросом, откуда это ему известно. Никто из них не утверждал, что это ерунда, что говорит о том, что информация скорее достоверна, чем нет. То, что Миллер действительно теоретически мог пойти в отставку по истечении контракта, факт. Но в феврале Миллер получил мандат на ещё один пятилетний срок. И никто больше мне не рассказывал о том, что прочили ему на замену, именно Ковальчука младшего. Тем более, что именно в этом году Ковальчук младший потерпел самое сокрушительное в своей карьере поражение. Его ближайшего топ-менеджера, Карину Цуркан, обвинили в шпионаже. Якобы она была завербована молдавскими спецслужбами и передавала им секретную информацию о поставках Интеррао на территорию Украины и в непризнанные республики. Вместо того, чтобы незамедлительно откреститься от неё, Борис Ковальчук лично пришёл её защищать на суд. В декабре 2020 года он дал показания, заявив, что Цуркан была эффективным переговорщиком. Я рассказал о конфликте, произошедшем с главой Приднестровья Евгением Шевчуком, который захотел поднять цену на газ для молдавской электростанции Интеррал. Цуркан отказалась и перешла на уголь. Шевчук перекрыл поставки угля, а Цуркан вовсе остановила работу электростанции, в связи с чем была объявлена врагом Приднестровье. У Шевчука были большие связи в российских спецслужбах, что и стало, намекал Ковальчук, причиной возбуждения дела. Но даже у него не получилось защитить Цуркан, и её осудили на целых 15 лет. Получается, даже у ближайшей к Путину семьи не выходит в отличие от Юмашева вытаскивать из тюрьмы попавших туда по несправедливым обвинениям людей. Кстати, адвокатом Цуркан выступал Иван Павлов. В апреле 2021 года он был обвинён в разглашении тайны следствия по делу журналиста Ивана Сафронова. Так что не всё получается у Ковальчуков. Несмотря на их крайнюю близость к Путину, он предпочитает внимательно слушать советников, но не всегда к ним прислушиваться. Тем не менее, Ковальчуки не стали дальше от Путина. Кириенко продолжает отвечать за политику, а главное, остался самый важный актив, который не использовался в борьбе за власть, но в любой момент может быть пущен в ход. В своих тайных войнах за влияние Ковальчук почти никогда не использовал СМИ, но он стал медийным магнатом с таким количеством активов, которое Владимиру Гусинскому и Борису Березовскому не могло даже присниться. В отличие от олигархов из 1990-х, Ковальчук, медиамагнат совершенно другой формации. Он действительно не видит в цензуре ничего страшного. Гласность его раздражала ещё во время перестройки, а установление тотального контроля над всеми независимыми СМИ это одна из важных идей советника Путина, которую он сам помогает воплотить в жизнь. Уже к моменту своего образования в 2008 году национальная медиагруппа стала крупнейшим в стране медиахолдингом, включающим РЕН-ТВ, Петербург, Пятый канал и газету «Известия». Но это было только начало. Позже Абрамович избавился от своего пакета Первого канала. Теперь у НМГ 29% акций главного телеканала страны. В декабре 2019 года Путин подписал указ, разрешающий приватизировать телеканал. Учитывая то, каким доверием пользуется Ковальчук, будет вполне логичным, если госпакеты будут проданы его структурам. Ковальчук контролирует и все медиа, принадлежащие Газпрому, через УК Лидер, который управляет дочками Газпромбанка. В 2013 году журналистов Известий попросили ссылаться больше на ТАСС, так как госагентство связано с холдингом Ковальчука. Сергей Михайлов, возглавляющий ТАСС, Хороший и знакомый Кирилла Ковальчука, племянника Юрия и президента НМГ. ТАССу в 2014 году Банк России дал кредит 350 миллионов рублей на финансирование текущей деятельности. Жена Михайлова Юлиана Слащева стала гендиректором СТС Медиа, которая входит в НМГ. Возможно, связан с Ковальчуком и холдинг РБК. Правда, опосредованно. Отец Григория Березкина, владельца холдинга, профессор Виктор Березкин, Дружил с братом Ковальчука Михаилом. Позже познакомился с Ковальчуком и Григорий. Вместе они стали ездить отдыхать. В 2017 году после скандала, когда РБК написал про дворец Путина, напротив которого стали строить устричную ферму, собственнику медиа Михаилу Прохоровому пришлось избавиться от актива, и он продал его Берёскину. Ему уже принадлежал главный таблоид страны, Кемсоммольская правда. шесть телеканалов, самые читаемые деловые онлайн-издания, главный таблоид страны и старейшее государственное информагентство. Мог бы о таком мечтать хоть один из медийных магнатов 1990-х. Как управлять таким огромным хозяйством? В политику Ковальчук предпочитает не вмешиваться, на это есть менеджеры в Кремле. Как только независимые медиа ставится под контроль, политический контент контролирует уже Алексей Громов. замглавы администрации президента, уже больше 20 лет занимающийся медиа. Однако, объясняет источник, в тандеме Грумов-Ковальчук — главный все же Ковальчук. В ситуации более свободных выборов может оказаться важно, что именно Ковальчук контролирует могущественную медиа-империю.